3. На болотистом побережье Сафалка, в 15 милях от железнодорожной станции, соединенной с материком только узкой полоской твердой земли, была расположена деревушка Мистери Майл, окруженная непроходимыми грязевыми низинами и серо-белыми солончаками. Название произошло от дымки, которая и летом, и зимой опоясывала маленький холм, на котором стояла деревня. Подобно большинству деревень Сафолка, она более напоминала поместье, чем деревню. Полдюжины домов, почта и дом священника окружали Мейнархаус, обиталище владельцев поместья. В старые времена, когда земля была более плодородной, сквайр без особого труда содержал свою большую семью. Если не считать времени правления Джеймса I, когда сжигали ведьм и почти треть населения пострадало за то, что якобы занималась колдовством и прочими недозволенными делами, маленькое местечко имело долгую мирную историю. Многие переженились и теперь были почти одной семьей. Отец теперешнего сквайра Джайлса Паджета оставил сыну и дочери дом, землю и немного денег, чтобы все это поддерживать. 20 или тридцать селян тоже рассчитывали на их помощь. мейнер почти невидимый из-за плотного кольца вязов, окружавших дом, освещался только одной лампой, свет которой был виден за большими окнами. Это было длинное низкое здание с траконечной крышей, построенное, вероятно, около 1500 года. Библиотеки у камина Сквайр Джайлс Паджет и его сестра бидди беседовали со священником. 23-летние Джайлз и Биди были близнецами. Когда они сидели вместе, то выглядели еще более молодыми на фоне комнаты, обставленной старинной мебелью из темного дуба. Джайлз был светловолосый юноша, крепкого сложения с квадратным, не очень красивым лицом, но с очаровательной улыбкой. Биди необычайно изящная для деревенской девушки, высокая, как брат, С мальчишеской фигурой обладала более практическим взглядом на жизнь, чем кто-либо из семьи Паджетов в течение столетий. Их посетитель, преподобный Свизенкаш, священник Мистери Майл, смотрел на них с улыбкой. Он был уже старым человеком с крючковатым носом и глубоко посаженными черными глазами, окруженными сетью морщинок. Когда его длинные шелковистые волосы спускались на воротничок, Биди подстригала их. Одет он был в старый костюм с заплатами на коленях и локтях. Белоснежный воротничок — единственная уступка общественному мнению, которую он делал в своей одежде. И его гордостью было большое кольцо-печатка с гелиотропом, которое тускло сияло на его пальце. Вот уже почти 50 лет Он крестил, венчал и хоронил людей в округе. Деревня была консервативной, если не сказать средневековой, по своим религиозным взглядам, и старая Библия в маленькой церквушке, поздненормандского стиля, была единственной книгой законов, которую здесь признавали. Предметом обсуждения у Камина в библиотеке была бумага, которую Джайлз держал в руке. — Свизин может взглянуть на телеграмму, — сказала Бидди, называя священника домашним именем. — Первый в мистерии Майо с того времени, когда Джейлс выиграл забег. — Я не знаю, как Альберт собирается попасть сюда, Джейлс. Водители такси не любят ездить сюда ночью. Священник взял телеграмму и прочитал ее вслух, держа у огня. — Слушайте, ребятки, дядя берет дом в наем. Точка. — Звоните в колокола Альберт. «Точка. Цветов не присылать. Точка. Прибываю в 930 Точка. Буду ждать еды и вина. Точка. Ваша Ева Бус». «Если я хоть немного знаю Алберта», — сказал священник, — «он прибудет на помеле». Бидди вздохнула. «Подумайте только, он сдал дом», — сказала она. «Я никогда не думала, что он воспримет нас всерьез. Я надеюсь, мы получим хоть что-то за это». У третьей дочери кади в сентябре будет ребенок. Нужен подарок. О, эти древние обычаи порой так тяжелы для бюджета. «Бог милостив», — сказал священник, — «я очень верю в Алберта». Битя хихикнула. «Санцвизин», — сказала она, — «у Алберта подозрительный характер, и он не подходит для церкви». Старик улыбнулся ей, и его маленькие черные глазки засияли в свете огня. «Дочь моя», — сказал он, — «и от дьявола исходит добро». Почему бы нам не посидеть в тени лаврового дерева, пока оно цветет? Наш друг Алберт – истинный сын церкви. Во времена решелье он, несомненно, был бы кардиналом. Его приятели не одни только преступники. Посмотрите на нас, например. — О, нет, — сказал Джайлс, — он не мошенник. Не совсем, я имею в виду, — добавил немного подумав. — И он также не сыщик, — сказала Бидди. В действительности он разновидность универсальной тетушки, не так ли? «О, я люблю Алберта!» Джайлс ухмыльнулся. «Я знаю, что любишь», — сказал он. «Она приготовила для него угощение в соседней комнате сан-свизин. Думаю, она закроет нас в доме и убежит с ним». Бетти рассмеялась, а затем внимательно посмотрела на них своими карими глазами. «Я не могу. Он несерьезно относится к женщинам». Она вздохнула. «Он вообще несерьезен», — сказал Джайлс. Я не рассказывал вам, Сансвизин, что когда я в последний раз видел его, мы встретили пятерых его знакомых, включая виконтессу и двух епископов. они остановились и приветствовали его, как старого друга, и каждый из них назвал его другим именем. — Эдлпейт будет рад видеть его, — сказала Бидди, поглаживая каштановую голову собаки, которая положила морду ей на колени. Услышав свое имя собака спанель, посмотрела на нее с чувством собственного достоинства и завеляла обрубленным хвостом. Джайлз повернулся к священнику. Алберт говорил, что когда-то он пытался натренировать пейта на задержание преступников, но оставил эту затею и привез его к нам. Он сказал, что плоть собаки хотела, но разум не желал. — Я этого никогда не забуду, — продолжал он, затягиваясь трубкой. Когда мы были в Кембридже, я слышал, как Алберт, возвратившись после полуночи, объяснял швейцару, что он — оборотень, который совершал свою ночную прогулку и неожиданно вернулся в свою обычную форму. Звук автомобильного сигнала прервал его. Вот и он. Бидди вскочила и выбежала, чтобы самой открыть дверь. Мужчины последовали за ней. Вглядываясь в темноту, они разглядели очертания двухместной машины из которой вышел Алберт. Он приветственно поднял руку и в следующее мгновение уже стоял на ступеньках. «Ну — Ну-ну, малыши, как выросли! Кажется, только вчера в Сан-Свизен выбаюкали этих младенцев-прихожан на своих коленях. Когда он сел за стол в столовой, они столпились вокруг него как дети. Эдлпейт сразу понял, кто приехал, и бился в истерике в зале, пока не присоединился к ним. Никто не упоминал о деле. Кэмпион болтал обо всем на свете, пока они расселись у камина в библиотеке. Кэмпион сидел между Джайлсом и Бидди. Огонь отражался в его очках, скрывая глаза. Джайлс откинулся на стуле, попыхивая трубкой. Девушка сидела рядом с гостем, поглаживая собаку. А старый священник напоминал гравюру рембранта когда пламя камина высвечивало его лицо. «Итак, насчет нашего дела», — сказал Кэмпион. «У меня кое-что для вас есть, ребятки». И вот он был необычайно серьезен. «Я знаю, о чем вы сейчас думаете», — сказал он. «Вы интересуетесь, откуда дует ветер?» «Поясню». «Так случилось, что мне понадобился дом в деревне, в отдаленном месте, для работы, которой я сейчас занимаюсь». «Увидев ваше объявление о сдаче дома в наем, я подумал, что мы вместе очень хорошо поработаем». «Джаэлл, старина, я хочу, чтобы ты помог мне. Бидди, не можешь ли ты уехать, моя дорогая, и провести с тетушкой или с кем-то, и будь еще, примерно недельки две?» Девушка с удивлением посмотрела на него. «Ты серьезно, Алберт?» Он кивнул. «Серьезнее, чем когда-либо». биди откинулась на стуле. «Тебе придется все хорошенько объяснить». Кэмпион торжественно взял руку Бидди. «Женщина!» Это мужская работа. Тебе лучше держать свой курносый носик подальше от этого. Совершенно серьезно, продолжал он. Это не то, чем ты могла бы заниматься, моя дорогая. Предположим, что ты не болтаешь сдор сказал Джайлс. Тогда давай, излагай факты. Ты настолько серьезен, что это уже интересно. Кэмпион поднялся на ноги и начал ходить по комнате взад-перед. Его шаги гулко звучали на дубовом полу. «Теперь, когда я здесь, — сказал он вдруг я вижу вас, дорогие мои птички, в родимом гнезде, и у меня приступ искренности. Мне не следовало бы делать этого, но, видимо, будет лучше, если я вам все разъясню». Все уставились на него. — Послушайте, — продолжал он, — снова усаживаясь в кресло. — Я расскажу вам. — Вы читаете газеты, не так ли? — Хорошо. — Вы слышали о судье Лоботе? — Судье, которого пытаются убить? — спросил Джайлз. да «Помните, я показывал вам сегодня утром, Сансвизин?» «Ты занимаешься этим делом, Алберт?» Тот мрачно кивнул. «Я в нем увяз по самое горло. Вы примерно знаете содержание дела, не так ли?» Старый лоббит потревожило синое гнездо в Америке, и совершенно ясно, что осы последовали за ним сюда. Думаю, что они не собираются убивать его, а только стараются напугать до смерти. Но судья крепкий орешек. Я работаю на его сына, Марлоу Лоббета. Очень достойный молодой человек, он вам всем понравится. Ну так, вы все поняли?» Они кивнули, и он продолжал. «Старик не терпит полиции. Наша основная трудность – он сам. Но совершенно случайно я столкнулся с одной чертой его характера, которая, может быть, нам очень полезна. Старикан любит фольклор и все, что связано с древними английскими обрядами». Марлоу представила ему меня как гида по сельской Англии. Сказал, что познакомился со мной на борту корабля, когда они плыли из Америки. Итак, я снял для него этот дом. Его владелец носит титул лорда Мейнера, не так ли? Джайлз взглянул на него. «Что-то в этом роде, да, Сансвизен?» Старик утвердительно кивнул и улыбнулся. «В церкви есть документ, подтверждающий это. Но я не знаю, какой толк от этого сейчас. Старый судья любят подобные вещи, — сказал Кэмпион. Титул придает месту средневековый аромат. Но об этом позже. Дело в том, что старикан будет платить 14 фунтов в неделю. И если бы он знал столько, сколько знаю я, то понял бы, что это очень дешево. Джайл поднялся «Ты ожидаешь неприятностей!» Кэмпион кивнул. Не вижу, как мы сможем их избежать. Я должен вывести старика из города и привести сюда. Потому что здесь, если какой-то незнакомец случится в дверь, об этом знают все. Послушай, Джейлс, ты мне будешь нужен. Джейлс ухмыльнулся. Я с тобой, сказал он. Пора чему-нибудь случиться здесь. И я тоже буду с вами, сказала Биди, и в уголках её рта появилось то выражение решимости, которое все хорошо знали. Кэмпион покачал головой. — Сожалею, биди сказал он, — я не могу этого позволить. Ты не знаешь, во что может быть замешана. Я сам затронул только маленькую часть огромного дела. биди фыркнула. — Я остаюсь, — сказала она. — У судьи есть дочь, не так ли? Если она будет здесь, то и я тоже. Кроме того, что вы три дохлых рыбы сделаете без меня? Мы переедем в Долверхаус. Кэмпион повернулся к священнику. Повлияйте на эту упрямицу, отец Визин. Скажите ей, что здесь не место для слабого пола. Старик покачал головой. «Я остаюсь нейтральным», — сказал он. «Я всегда подчиняюсь ей». «Вы создаете мне проблемы», — сказал Кэмпион. «Я бы никогда этого не сделал, если бы знал, что ты, беде, будешь замешана». Девушка положила руку ему на колено. «Не будь дураком, Алберт, ты глупышка, и я с тобой до самой смерти». «Ты же это знаешь!» Кэмпион покраснел и какое-то время молчал. Священник вернул его к разговору. «Давайте займемся делом. Без сомнения, у вас, Альберт, есть свои секреты. Но что требуется от нас?» Кэмпион стал излагать детали своего плана. «Прежде всего, нам надо привести царика сюда. А это значит, что мы должны его заинтересовать. Отец виден, что касается археологии и всего такого... «Я полностью полагаюсь на вас. Покажите ему свои средневековые реликвии, оставшиеся после сожжения ведьм. Сделайте так, чтобы все это было очень ярко и заинтересовало его. В гостиной висит сомнительная работа Румнея. Узнайте его мнение. Он очаровательный старик, но упрямый, как осел. Но чем он действительно интересуется, продолжал он после паузы, так это фольклором и предрассудками». «Нет ли у вас деревенского парня, который знает старые шутки, песни, поверья и прочее?» «О, их предостаточно», — сказал Джайлз. «Я сегодня послал Джорджа срезать засохшие колючки на выгоне за домом». Когда я спросил его, как дела, Джордж, он ответил, «Прекрасно, мистер Джайлз, я могу срезать их быстрее, чем они вырастают». «Мы продемонстрируем его как старину, который сам все видел». «Вот это то, что нужно», — согласился Кэмпион. Но предупреждаю вас, будьте осторожны. Старик не глуп, это его хобби. Вы будете очень удивлены, как много обычный американец знает об Англии. Преподобный каш сухо кашлянул. «Здесь достаточно того, что может заинтересовать истинного любителя», — сказал он. «Как долго он здесь будет?» «Я не знаю», — сказал Кэмпион. Я разрекламировал это место, но он может приехать, взглянуть на разок и уехать домой. И тогда прощайте, Албертова 14 пенсов в час, и, может быть, жизнь старого лобота. О, я забыл, он будет здесь послезавтра. — Ты сможешь все приготовить к этому времени, Бидди? Девушка вздохнула. — Конечно, — сказала она, — я устрою что-то вроде лагеря в Доверхаузе. А они просидели до полуночи, обсуждая свои планы. Наконец старый священник поднялся со своего стула. — Вы все должны лечь спать, если хотите встать завтра. Они смотрели ему вслед, пока он не скрылся в темноте. Худая, одинокая фигура с непокрытой седой головой. Когда они вернулись полутьму зала, Кэмпион вздохнул. — Славный старина отец Свизин! Вы знаете его с тех пор, как были младенцами, не правда ли? Биди кивнула. — Да. Он стареет. Элис, его домоправительница, говорит, что он забыл за последнее время все иностранные языки. — Он стал как клуша, — сказала она. — Ему должно быть лет сто, — улыбнулся Альберт. — О, есть идея. Мы можем его самого выставить в качестве образчика старины Санс Визен собственной персоной. — Пошли спать, — сказала Биди, — всем нужен отдых. Наверху в спальне. Со стенами, затянутыми ситцем, дубовым полом, скошенным в одну сторону, прохладный воздух был пропитан запахами лаванды, туалетного мыла и воска. кемпион не сразу лег постель, постоял некоторое время у окна, вглядываясь в темноту, наконец он достал маленькую записную книжку и нацарапал «О» в кавычках, некоторое время задумчиво смотрел на эти буквы и добавил вопросительный знак.